Глава седьмая. Мысль, что придется сидеть за одним столом с этим человеком, терпеть насмешки и высокомерные взгляды, вызывает приступ удушья. Я не голодна, спасибо. Алтай смотрит в упор, прикусываю губу и выжидаю, разглядывая панель перед собой. Как хочешь. Наконец соглашается он. Передумаешь, я буду внутри. Можешь подойти и попросить. Я закатываю глаза. Еще чего? Алтай выключает движок и выходит из машины. Через минуту я осознаю, что вместе с двигателем отключился и кондиционер, а солнце как раз вошло в зенит. Яркое, горячо любимое мною южное солнце слепит нещадно, жжет кожу. Панели кожаные сиденья раскаляются, и я ерзаю в кресле. Еще через минуту приоткрываю дверь, чтобы глотнуть не менее горячего воздуха. Легче при этом не становится. За пределами авто ни ветерка, ни дерева, дающего тень. На лбу выступает испарина. Спустя 20 мучительных минут я начинаю бросать напряженные взгляды в сторону ресторана. Мы находимся в отдалении от станицы. Чтобы завернуть сюда, пришлось сделать приличный крюк. Вокруг ни магазинов, ни ларьков, ни случайных прохожих. Одинокое красивое здание с панорамными окнами и совершенно пустая терраса. Сумасшедших зажариться на ней не нашлось. Пить хочется. Я быстро осматриваю заднее сиденье в поисках воды. Ничего. В карманах на двери Алтая воткнутая пол-литровая бутылка минералки, но она, увы, пуста. Как же так? Кто в здравом уме в Тамане, летом едет куда-то без воды? Открываю бардачок между сиденьями. Зарядки для мобильников, складной нож, жвачка, спички. Не то. Открываю бардачок напротив себя. Там документы в файле, две пачки презервативов. Одна из которых начатая. О, нет. Прекрасно. Просто замечательно. Поразмыслим теперь о личной жизни этого изуродованного бандита. Видимо, она у него есть и вполне себе активная. Женщины на свете тоже разные. Кто-то согласен спать и с таким, как Алтай. Я ощущаю раздражение, потому что не понимаю их. Просто не понимаю». Ладно, он взрослый человек и имеет полное право возить с собой средства контрацепции. Как бы там ни было, пользоваться защитой похвально. Все еще на волне сарказма я трижды хлопаю его сознательности. «Какой молодец, Алтай!» Бросаю взгляд на дверь ресторана, из которой никто не выходит, и закатываю глаза. Также в бардачке лежит пачка салфеток и связка ключей. Я достаю документы и начинаю обмахиваться ими как веером. Боже, да сколько можно обедать? Стрелки часов будто замерли. Я, как сливочное масло на солнце, растекаюсь по сиденью. Губы сохнут, дышу прерывисто. Капли пота катятся между лопатками и по груди. Какой ужас. На кого я похожа? Мелькает мысль, что глупо ведь мучаюсь. Зайди, попроси. Но я не сделаю этого. Ни за что на свете. Умру скорее от гордости и обезвоживания. Почему? Из-за отца, который заглядывал в глаза Алтаю и который согласился отдать ему дочь на неделю, как гарант сделки. Я помню, как Алтай смотрел на него. Эта презрительная, удовлетворенная насмешка будила внутри что-то яростное. Не хочу видеть ее снова. Я терплю уже почти два часа, когда на террасу выходят двое. Алтай и Иса друг за другом достают электронные сигареты. Подаюсь вперед. Они же в мою сторону не смотрят. Более того, никуда не спешат. Им как будто все равно, что в Мерседесе скоро будет труп девушки. Монтажные перчатки, между прочим, остались дома. Почему-то я об этом думаю. Исса что-то рассказывает, жестикулируя. Алтай смеется. Им еще и весело. Я открываю дверь и хлопаю ею посильнее. Эти двое синхронно поворачиваются. По губам Иссы можно прочесть вопрос. Это еще кто? Алтай, судя по всему, быстро объясняет. Исса приоткрывает рот, а потом рявкает что-то вроде «Чего, блин?». Алтай разводит руками. Дескать, так вышло. Они оба подходят к машине. Он распахивает пассажирскую дверь. Я смотрю на него со всей ненавистью, на которую только способна. оля ля, -ля. — тянет Исса. «Филатовская дочка. И что же она тут делает?» «Умирает от солнечного удара, пока вы два часа обедали!» «Бормочу я!» И обмахивается шестнадцатью лямами. Кивает Алтай на документы в моих руках. «Ой!» «Спохватываюсь!» «Помяла немного!» «Старательно расправляю уголочек!» «Вы позволите?» Улыбается Иса, галантно протягивая ладонь. «Как только я отдаю документы, получаю бутылку воды!» «Изо всех сил делаю вид, что спешить мне некуда!» Открываю ее и плавно подношу к губам. Но едва спасительный эликсир касается языка, я уже не могу остановиться. Глотаю торопливо, жадно, выпиваю целиком, залпом. Вода начинает катиться по подбородку, капает на грудь. Только мне совершенно все равно. Я пью, потому что очень хочу жить. Когда заканчиваю и счастливо выдыхаю, Алтая и Иса недоуменно переглядываются. — Ты почему девушке воды не оставил? спрашивает Иса. «Могла бы попросить». Пожимает плечами Алтай. Иса вздыхает. «Ну что за человек? Ну как так можно с малышками? Рада Филатов, то есть Владиславовна, верно?» Уточняет он, заглядывая в глаза. Я киваю. «Рада, Владиславовна, по всем вопросам ко мне, хорошо? А сейчас пойдемте, я вас доброшу». «У Адама возникли срочные дела». «Адама?» Я перевожу глаза на Алтая. «Да, Иса тебя добросит. Все в порядке», — говорит он. «Я уже позвонил в отель. Твой номер приготовили». «Отель?» — спрашиваю у Исы, когда его белая иномарка трогается. «Вы везете меня в отель?» Он хмурится, будто растерявшись от моего удивленного тона. «Берет мобильник» перепроверяет себя. «Все верно. Алтай сказал доставить вас в залив свободы. Сейчас дамчимся, оглянуться не успеете. Долгий день, да?» В голосе так явно ощущается сочувствие, что если бы в машине был третий человек, он бы ни за что не догадался, что я здесь не по своей воле. «Еще какой!» Позволяю себе вздохнуть. «А, извините, пожалуйста, но этот отель, место, куда вы меня везете, «Там держит всех должников?» Иса поворачивается ко мне. Его левая бровь ползет вверх. «Должников?» Гарантов сделки? Он снова хмурится, а потом вдруг хохочет. «Это надо запомнить», — говорит, развеселившись. «Алтаю понравится. Нет, милая, Алтай не держит должников в своем отеле. Вернее, я вообще удивлен, что в сезон там есть свободный номер». Обычно их бронируют за полгода, да и дороговато выйдет. То есть это прямо отель с другими отдыхающими? Туристами. Не подвал. Подавившись воздухом, Иса прокашливается. Домики на сваях стоят, подвалов у них нет. Пожимает он плечами. По крайней мере, насколько мне известно. Хотя, как знать, может, Алтай что-то и выкопал. Он парень у нас смекалистый и скрытный, себе на уме. Исса тянется в карман и достает четки. Машинальным движением наматывает их на пальцы и снова обхватывает роль. Иногда совершенно непредсказуемый. Вот, например, казалось бы, зачем ему бледная, напуганная барышня? «Не поверите, сама задаюсь тем же вопросом». Мгновенно вспыхиваю я. Исса усмехается. «Наверное, у Алтая есть какой-то план». «Который не включает в себя подвальные помещения». Что уже радует? А вы веселая. Хвалит тыся, Это плюс. Потому что, когда увидел вас 10 минут назад в машине, я подумал, жопа. Из-за этого щедрого кретина нас ждет большая жопа. Папа велел вести себя благоразумно. Объясняю поспешно. Он мне только что отправил несколько сообщений. А вы ему что? Я их не читала пока. Не знаю, что тут можно сказать. Странно себя чувствую. Понимаю. Ответьте мне на один вопрос. Не поймите неправильно. Я хочу сделать пару выводов насчет Филат... Э, Владислава. Чисто для себя. Вы по собственной воле прилетели вчера на юг? Или отец вас срочно вызвал? Мгновение мешкаю, стараясь вспомнить наш разговор. Я нажаловалась папе, и он велел приезжать. Я сама. Хорошо. Почему? Потому что тогда есть небольшие шансы. Исса обольстительно улыбается и начинает перекатывать между пальцами крупные черные бусины: что ваш отец все же вернется из загнивающей. На этом темы для бесед исчерпываются, и дальше мы едем молча. Я украдкой отслеживаю по навигатору путь. Мало ли что, вдруг придется бежать, или звать помощь. Небольшой поселок встречает частным сектором. Старые покосившиеся дома чередуются с новыми и видными. По пути попадается редкая коммерция. Ресторанов не видно. Зато дорога асфальтированная, и мы быстро достигаем цели. И она цель лишает меня дара речи. И нет, не в том дело, что я вижу что-то излишне шикарное. Скорее я ошеломлена несоответствием ожиданий и реальности. И составит машину на парковке большого участка, окруженного белым забором. На воротах красуется табличка с надписью «Залив свободы», выведенный современным оригинальным шрифтом. Рядом с названием схематичная картинка Кайта и Эндура. «Идем». Бросает Исса, доставая чемодан из багажника. «Мы на месте». Первое, что бросается в глаза, это простор. Никаких громоздких строений из кирпича или железа. Напротив, участок утопает в зелени». Искусные клумбы, аккуратные кустарники, самые разные цветы. Небольшие дизайнерские домики в один-два этажа с панорамными окнами дают ощущение комфорта и легкости. Между ними расположены два бассейна. В детском плещутся и вяжат ребятишки. На шезлонгах загорают, видимо, их родители. А если поднять взгляд, если посмотреть вдаль, то видно прекрасное, искрящееся в лучах летнего солнца море, от которого сердце замирает. «Всегда замирает, хотя я в этих краях выросла». Быстрым шагом подходит Иса. «Светлана пока занята. Мы приехали как раз к заселению. Побуду вашим администратором. Идемте». Он берет за ручку мой чемодан и направляется вглубь территории. Я стараюсь не отставать. Мы минуем домики у бассейна и, пройдя по извилистым тропинкам ближе к дальнему забору, останавливаемся у самого скромного на вид здания. «Номер вашего подвала? Четыре» сообщает Иса, поворачивая ключ в замке. Затаскивает внутрь чемодан. Я захожу следом. Небольшая комнатка с кроватью и двумя тумбочками, открытая дверь в санузел, столик, шкаф, мини-холодильник. Простенько, но стоит признать атмосферно и со вкусом. «Ну как?» «Вообще-то славная темница», говорю я, разглядывая развешенные картины с изображением сапов и моря. Кубинский флаг. Приподнимаюсь на цыпочки. Вот только море отсюда не видно. Лишь забор. «Аппетит растет во время еды», — усмехается Иса. «Это нормально для юной барышни. Идите за мной». Мы выходим на улицу, и он достает электронную сигарету. «Будете?» «Не курю». «Правильно. Светлана живет в первом номере. Она зайдет в течение пары часов. Расскажет, где можно купить продукты, готовить, стирать». Может быть, сразу представит вас персоналу. Что еще? С ней, в общем, решайте. Я не сотрудник отеля. Спасибо. Терпимо? Вполне. Я думала... Боже, я думала, меня ждет какой-то ад. А здесь просто красиво. Иса улыбается. Ну, погодите радоваться раньше времени. На всякий случай, документы на землю Филата у меня. Я боже уже занялся ими, но Алтай все еще верит в чудеса. А потом он пронзительно смотрит в глаза и переходит на «ты». «Сбежишь, ловить тебя никто не станет. Я в этот же час поеду переоформлять право собственности». «Я поняла. Папа вернется, не сомневайтесь. Вам с Алтаем нет нужды меня контролировать». «Он, кстати, когда не ночует в городе, живет вон там». Исса указывает пальцем в сторону соседнего участка, где тоже несколько строений и до которого метра четыре. Так близко. Ахаю, не сдержавшись. Я решила, что в следующий раз мы с Алтаем увидимся через неделю. Да, малыш. И почему-то мне кажется, сегодня он приедет спать именно сюда.